Издательство «Эксмо» Жаклин Вудсон «Мечты темнокожей девочки» Читает Александра Грин Эту книгу я посвящаю своим родным, ушедшим, ныне живущим и еще не родившимся, с любовью. «Жизнь без мечты» Как без полета птица, сломавшее крыло. Жизнь без мечты. Унылая равнина, что снегом занесло. Лэнгстон Хьюз. Часть первая. Я родилась. 12 февраля 1963 года. Я появилась на свет во вторник. В роддоме университетской больницы Колумбуса, штата Огайо. В Америке — стране, где люди делятся на черных и белых. Город, где я родилась, находится совсем недалеко от тех плодородных полей, где не так уж много лет назад работали мои прадедушки и прабабушки. Рабы. От рассвета до заката. Без зарплаты. Они пили прохладную воду из выскобленных тыкв, смотрели на небо и следовали за мерцающими созвездиями к свободе. Я родилась, когда юг взорвался. Слишком много людей, слишком много лет томились здесь в рабстве. Потом рабство отменили, но я и люди, подобные мне, по-прежнему боремся за свободу, выходим на марши, отдаем жизни, за то, чтобы и сегодня, 12 февраля 1963 года, и в любой другой день темнокожие дети, как я, росли свободными, могли учиться и голосовать, ходить и ездить там, где нам хочется. Я родилась в Вагаю, но истории Южной Каролины, словно реки, бегут по моим венам. Второй день на земле второй дочки. В моем свидетельстве о рождении написано «Чернокожая, пол, женский». Мать Мэри Энн Ирби, 22 года, чернокожая. Отец Джек Остин Вудсон, 25 лет, чернокожий. В Бирмингеме, штат Алабама, Мартин Лютер Кинг-младший собирается с маршем на Вашингтон, где правит президент Джон Кеннеди. В Гарлеме борец за права чернокожих Малкольм Икс с импровизированной трибуны призывает к революции. За окном университетского госпиталя медленно кружатся снежинки. Их так много, они заметают бескрайние просторы Огайо. Всего семь лет прошло с тех пор, как в Монгомере Роза Паркс отказалась уступить место в автобусе белому пассажиру. Я родилась со смуглой кожей, черными волосами и широко распахнутыми глазами. Я стала негритянкой для одних и цветной для других. Где-то певцы свободы, взявшись за руки, поют «В сердце вера живет, что победа придет», что однажды победа придет. Где-то Джеймс Болдуин в каждом романе, в каждой статье, к каждым словом обличает несправедливость и изменяет мир. А я еще не знаю, кем я стану, что скажу и какими словами. И трех лет не прошло с тех пор, как чернокожая девочка Рубия Бриджес ступила на порог школы для белых. Вооруженная охрана окружала ее в то время, как сотни белых людей плевались и выкрикивали оскорбления. Девочке было шесть лет. Сейчас я еще не знаю, буду ли такой же сильной, как Руби, и каким будет мир, когда я, наконец, научусь ходить, говорить, писать. «Еще одна каштановая малышка», — сказала маме медсестра в роддоме. Меня с первых же минут назвали в честь моего штата, ведь Агайо каштановый штат. Мои пальчики непроизвольно сжимаются в кулачки. «Как и у всех младенцев», — говорила моя мама. Неизвестно, какими станут эти маленькие ручки. Может, они будут как у Малкольма, поднятые и сжатые в яростный кулак, или как у Мартина, протянутые людям навстречу его прошающие или как у Джеймса, быстро записывающие слова на бумаге. Может, как у Розы или у Руби, в аккуратных перчатках, то яростно сжатые, то спокойно лежащие на коленях или на столе перелистывающий книгу, готовые изменить мир к лучшему. Девочка по имени Джек. «У меня прекрасное имя, почему бы не назвать так же и дочку», сказал мой отец, когда я родилась. Но женщины нашей семьи не согласились. И в первую очередь мама. А потом одна за другой и все мои тети, которые, откинув розовые одеяльца, трепали мои кудряшки, тянули меня за крохотные пальчики и нежно поглаживали щечки. «Мы не позволим назвать девочку Джек», — заявила мама. А сестры отца перешептывались. «Хватит нам одного Джека». И этот то не больно удался. Но говорилось это лишь для маминых ушей. Отец не отступал. «Назови девочку Джек, и она непременно вырастет сильной и самостоятельной. Воспитай ее правильно, и она прославит это имя. Девочке по имени Джек обеспечена двойная порция внимания», — убеждал отец. «Ну, разумеется» станут спрашивать, не сумасшедшие ли у нее родители, — хмыкнула мама. Это продолжалось до тех пор, пока меня не назвали Джекки, и отец в ярости не покинул больницу. Когда нужно было вписать мое имя, мама попросила у тетушек ручку и написала «Жаклин». «Жаклин. На тот случай, если кому-нибудь вздумается выбросить «и» на конце имени Джеки. Нет, только Жаклин. Ведь я вырасту, и, возможно, мне захочется имя подлиннее и совсем не похожее на Джека. Вудсоны из агаю Историю отцовской семьи можно проследить от Томаса Вудсона из Челикотта. Вроде бы он был первым сыном президента Томаса Джефферсона и его рабыни Салли Хеминкс. Правда, некоторые говорят, что это неправда, но. Но Вудсоны и Загая уверены, что их родственники еще с библейских времен оставили свой след и в истории, и в легендах, да, и в будущем оставят. Спросите любого из Вуцинов. Как оказалось, у них в роду есть доктора и юристы, учителя, и спортсмены, ученые и политики, и вам ответят: У нашей семьи было блестящее начало. Томас Вудсон возлагал на нас большие надежды. Устроившись поудобнее, сложив руки на груди, ваш собеседник улыбнется так, будто он древний мудрец и начнет рассказывать нашу длинную-предлинную историю. Итак, все началось задолго до Томаса Джефферсона Вудсона из челикота Призраки Нельсонвилла В этом городе живут несколько негритянских семей, и вудсены — одна из них. Их большой белый дом стоит на высоком холме. Сквозь высокие окна видна кухня, залитая бледным Нельсонвилским солнцем. Вагая долгие зимы и с наступлением холодов, в гостиной зажигают камин. Снова весна, и теперь золотые солнечные зайчики — весело скачут по сосновому полу. Когда-то в доме было много детей. Они носились по лестнице вверх и вниз, прятались под кроватями и в сундуках, пробирались на кухню, чтобы стащить кусочек торта из холодильника или холодного жареного цыпленка, а то и ухватить толстый ломоть медового окорока, приготовленного мамой. Здесь прошло детство моего отца. Эти стены знали его малюткой в колыбели, видели, как он рос. Как давно это было. На снимках дедушка всегда выше всех, а бабушка лишь на дюйм ниже. Повсюду на стенах фотографии их детей. Они бегают по полям, плещутся в бассейнах, танцуют на школьных вечеринках. Сейчас все они выросли и разъехались. Но подождите. Посмотрите повнимательнее. Вот тетя Алисия, совсем крошка. По плечам рассыпаны кудряшки. Она едва удерживает букет, слишком большой для ее маленьких ручек. Здесь ей всего четыре года, а она уже умеет читать. Рядом другой снимок. Моего отца Джека, старшего сына. Ему восемь. И на фото он ужасно злится на что-то. А может, на кого-то, кого мы не видим? Вот дядя Вуди, жизнерадостный малыш, смеется и показывает пальчиком на дом. А может, его просто развеселил старший брат? Вот тетя Энни в униформе медсестры, тетя Ада в джемпере с эмблемой университета. Истинные дети Каштанового штата. Дети Хоупа и Грейс, имена которых означают надежда и милосердие. Вглядитесь в эти фото, и вы увидите меня. Ведь у меня такие же изогнутые брови, как у Джека. Такая же лукавая улыбка, как у Алисии. Такие же гибкие руки, как у Грейс. В них я вижу себя, свои истоки. Порой. Будет страшно. Мой прадедушка с отцовской стороны родился свободным в Агае в 1832 году. Он построил дом и работал на земле, а когда ферма перестала приносить доход, стал углекопом. Храбро сражался в войну. Теперь его имя можно увидеть на мемориале афроамериканцам, участвовавшим в гражданской войне на стороне севера. Уильям Джон Вудсон, цветные войска США, рота Б. 5-го полка. Он погиб много лет назад, но на этом памятнике в Вашингтоне он по-прежнему жив и идет в бой плечом к плечу с товарищами. Его сына отправили к тете в Нельсонвилл. Уильям Вудсон — единственный чернокожий ученик в школе. Когда-нибудь и вы с этим столкнетесь, снова и снова будет твердить нам мама. Когда приходишь куда-нибудь, и вдруг оказывается, что ты не такой, как все остальные. Да, порой будет страшно, но вспомните о Уильяме Вудсоне, и страх исчезнет. Футбольные мечты На футбольном поле моему отцу не было равных. Никто лучше его не мог отправить мяч с фланга в центр поля, а потом точным ударом отбить его в зону противника. Тренеры не могли не заметить, как стремительно он двигается, какой широкий у него шаг и длинные руки, захватывающие мяч прямо в воздухе. Отец спал и видел себя футболистом, и однажды проснулся стипендиатом университета штата Агая. Теперь он стал взрослым. Жил в большом городе Колумбусе, всего в 60 милях от Нельсонвилла. Отсюда, если ехать на запад, по федеральной трассе 70, попадешь в Чикаго. А 77 ведет прямиком на юг. Но отец сказал, что «ни один цветной из Каштанового штата, если он в своем уме, и не подумает туда ехать». «Хотя из Колумбуса можно добраться куда угодно», — говорил он. Что помнят другие? «Ты родилась утром», — говорила бабушка Джорджиана. «Помню, как раскричались птицы, эти противные голубые сойки. Опасные создания, держись от них подальше». Говорят, они могут и кошку заклевать, если разозляться. А потом зазвонил телефон — В трубке трещала, шумела, но я услышала голос твоей мамы и узнала от нее, что ты родилась. Стояла и думала. Вот еще одна девочка, как быстро летит время. Давно ли появилась на свет ее сестренка? Совсем как твоя мама и Кэролайн. У них разница меньше года одна за другой, даже и не помню их по отдельности. Так что ты родилась утром. «Знаю это совершенно точно». «Ты родилась ближе к вечеру», — уверяла мама. «Всего через два дня, как мне исполнилось, 22. «Папа в этот день работал, пытался приехать в больницу до твоего рождения, но пока добирался в час пик, ты уже родилась. Так что твое появление на свет он пропустил, но ничего нового он бы не увидел. «Была почти ночь, когда ты родилась», — говорил папа. «Увидев тебя, я сказал, «Не повезло девчонке с внешностью, моя копия». Он рассмеялся. «И с места в карьер заявил твоей маме. Раз так, у нее должно быть и мое имя». Время моего рождения забыли внести в свидетельство, а потом оно стерлось и из памяти моих близких. Возврата не будет. Когда мама принесет меня из роддома домой, мой старший брат откинет розовое одеяльце, посмотрит на меня и скажет. «У нас уже есть такая. Зачем нам две одинаковые? Верни ее назад». Ему уже три года, но он все еще не в силах понять, почему такую маленькую, совсем новенькую куклу нельзя сдать обратно. Как слушать номер один? Где-то в моей голове каждый смех, плач или колыбельная становится воспоминанием. Дядя Одал За полгода до рождения моей сестры дядя Одал, военный моряк, приезжает в отпуск домой в Южную Каролину и попадает под машину. Когда в Нельсонвилле раздается телефонный звонок, может быть, мама развешивала белье или сидела на кухне, приглушая в сердечной беседе со свекровью Грейс тоску по собственной матери и отчему дому. Может, родители уже собрали вещи и собирались уезжать в Коламбус, отец называл его «большим городом», «домой», ведь их дом был теперь там. Но каждую субботу утром они садились в машину и целый час ехали в Нельсонвилл, где оставались до вечера воскресенья. И, наверное, до этого звонка им казалось, что завтра снова начнется череда ничем непримечательных примечательных будней. Но уже летела из Южной Каролины весть о смерти моего дяди, пришедшая в Вагаю холодным мартовским утром, И этот пасмурный день навсегда оставил глубокую рану в душе моей матери. «Твой брат...» — только и смогла произнести бабушка, а дальше мама слышала лишь ее рыдание. Воздух наполнился болью, заныло сердце, которое было спокойно еще мгновение назад, и появилась пустота в душе, будто оттуда вырвали огромный кусок. Хорошие новости. Еще несколько месяцев промозглая зима в Каштановом штате не вступит в свои права. И в сентябре, в один из последних солнечных деньков, появится на свет моя старшая сестра Аделла Кэролайн. Ее назвали так в честь дяди Одела и тети Кэролайн. В Южной Каролине звонит телефон. Пока мамина мама идет к нему, она на мгновение закрывает глаза и, открыв, окидывает взглядом двор. Подходит к телефону и смотрит, как сквозь пышные кроны высоких сосен падают на землю лучи солнца, заливая все вокруг ласковым сентябрьским светом. Она берет телефонную трубку и молится про себя, Только бы новости были хорошими, только бы сладкая осенняя прохлада наконец подарила ей надежду. Мама и Грейс Мою маму и Грейс, мать моего отца, объединяет их родина, юг. Ведь семья Грейс тоже из Гринвилла. Поэтому моя мама всегда будет для нее родная, по-другому, не так, как собственные дети, которые не способны понять ее до конца. «Уж ты-то хорошо знаешь, кто такие Вудсены, и эти Вудсены, и этот их Север», — говорит Грейс. Ее слова вызывают у мамы улыбку, напоминают, что Грейс, как и она сама, не всегда была Вудсен, а кем-то совсем иным. Когда они вместе друг с другом, они дома. Грейс для мамы такая же родная, как воздух Гринвилла. Обе владеют искусством вести разговор без слов. Изобретение южан, потому что лето. У них такое знойное, что любые слова будто тают во рту. И южане молчат, глядя вдаль, только кивая, хотя, казалось бы, ничего не происходит. Но этот безмолвный кивок всегда понятен тем, Кому он обращен. И здесь, Вагая, мама и Грейс не боятся долгих пауз в разговоре. Им хорошо уже от того, что рядом родственная душа. Все же несколько слов мама произносит О том, как не хватает ей погибшего брата Одала. И снова молчание. Уже другое. Но каждая знает, о чем оно. Какая «Потеря для тебя», — произносит Грейс. «Думаю, он был нужен Богу, а взамен тебе послана малышка». «Но обе они знают, что рана в душе все еще не исчезла». «Ну», — протягивает мама. «Боже, благослови и мертвых, и живых», — просит Грейс. И дальше снова молчание. «Зачем что-то говорить?» Рассказать больше нечего. Каждую зиму. Каждую зиму, как только первые снежинки полетят с неба, моя мама едет домой в Южную Каролину. Иногда вместе с отцом, но чаще без него. Сначала она садится в автобус одна, через год с ребенком, еще через год с двумя, и, наконец, их уже трое, Хоуп и Дэл, По бокам вцепились в мамины ноги, и я на руках. Перед отъездом родители всегда ругаются. Отец хочет жить только в Агаю, но для мамы Агаю никогда не станет домом. Сколько бы цветов ни заносила она со двора в дом каждую зиму, нежно напивая над ними, согревая дыханием и ласковыми словами каждый листочек. И растения отвечают ей тем же: Не перестают цвести даже когда выпадает снег. Они для нее — символ вечно зеленого юга, напоминание о настоящей жизни где-то далеко. Путешествие «Оставайтесь на вашем юге, а я о нем и слышать не хочу», — говорит отец. «К нам там так относились, что я, не раздумывая, забрал оттуда вашу маму и привез прямиком сюда в агаю. Сказал ей, что никогда никто из Вудсонов не будет сидеть в автобусе только на задних местах. Никогда не будут Вудсоны расшаркиваться перед белыми. Да, сэр, нет, сэр. Никогда не будут Вудсоны покорно опускать глаза. Вы мои дети, вы не станете терпеть это. Дети Вудсонов нисколько не хуже белых. Они достойны другой жизни. Богом клянусь, повторяет отец и слышать не хочу о вашей Южной Каролине. Гринвилл, Южная Каролина, 1963 год. В автобусе мама ведет нас в самый конец. 1963 год, Южная Каролина. Слишком опасно сидеть на передних местах и, не дай бог, попросить о помощи водителя. Это считалось бы неслыханной наглостью с нашей стороны. Ни место и не время. Мне всего три месяца. Мама держит меня на руках. Рядом вжались в кресло сестра и брат. На нем белая рубашка и черный галстук. Голова его выбрита. У сестренки в косичках белые ленточки. «Сидите тихо», — говорит мама и велит брату вынуть палец изо рта. Брат и сестра послушно делают все, что скажут. Правда, им непонятно, зачем такие строгости. «Здесь вам не агаю, напоминает мама, как будто мы что-то понимаем. Ее губы чуть тронуты помадой, спина напряженная и прямая, будто линия с надписью «Не пересекать», для цветных только задние места. Вы должны пропустить Белого, если окажетесь у него на пути. Нельзя смотреть Белым прямо в глаза. Да, сэр. Нет, сэр. Примите извинения. Мама смотрит куда-то вдаль. Ее мыслят далеко отсюда. Потом лицо ее смягчается, она нежно гладит брата по теплой макушке. Ему три года, его интересует все, что происходит вокруг. Он смотрит на мир во все глаза, а его... Большие уши хотят услышать каждый звук. «Мы такие же люди, как все», — шепчет мама. «Такие же, как все». Дома. И вот мы стоим посреди огромного двора у небольшого дома из красного камня, дома моих бабушки и дедушки. Холл-стрит. Рассохшееся крыльцо не мешало бы покрыть маслом, цветущая азалия в горшке, сосна, красноватая грязь, прилипшая к начищенным туфлям мамы. «Добро пожаловать домой!» — приветствует нас бабушка с дедушкой. Теплые коричневые руки обнимают нас, вытирают слезы маме белым платком с голубой каемкой. И я, их новое дитя, погружаясь в эту бездонную любовь. Кузены. День рождения мамы, громко играет музыка. Собрались все ее двоюродные братья и сестры, как бывало раньше, когда она жила дома. Это с ними она играла в детстве. То и дело слышится, а помнишь, как мы украли персиковый пирог с подоконника «Миссис Картер»? как провалились в канаву рядом с домом Тодда, как перелезли через забор и пробрались в общественный бассейн. И ведь не боялись, что нас арестуют. Никто не говорил нам, где можно купаться, а где нельзя. И мама смеется, вспоминая это. По радио Сэм Кук поет «Твист всю ночь напролет». Знаешь, есть такое чудное местечко в городе Нью-Йорке, где-то на задворках. Кузены приехали издалека, из Спартанбурга. Парни в узких брюках, девушки в пышных широких юбках, которые взлетают и развиваются, когда гости отплясывают твист ночь напролет. Кузина Дороти танцует со своим женихом, он крепко держит ее руку. С мамой танцует кузен Сэм, всегда готовый подхватить ее, если вдруг она вздумает упасть, как в тот раз, говорит он и мама вспоминает как в детстве залезла высоко на дерево испугалась а когда посмотрела вниз увидела сэма он ждал ее чтобы помочь веселятся люди здесь будто нет у них забот и танцуют твист они ночью напролет мы так и знали что ты не приживешься на севере говорят кузины ты наша твое место здесь рядом с нами мама откидывает назад голову Ее завитые уложенные волосы блестят, она улыбается так же, как она улыбалась раньше, пока не уехала в Коламбус. Она снова Мэри Энн Ирби, младшая дочь Джорджианы и Гунара. Она дома. Ночной автобус Отец приезжает на ночном автобусе, у мнет в руках шляпу, май. Идет дождь. Когда он кончится, в воздухе разольется сладкий аромат жимолости, а пока небо плачет, как и мой отец. «Прости меня», — шепчет он. На этот раз война окончена. Завтра мы уедем в Коламбус, в Огайо. Хоуп и Делл будут бороться за место на коленях отца. Гринвилл со своей особой жизнью скроется где-то вдали. А пока... Мои родители стоят под теплым дождем Каролины, не в силах разомкнуть объятия. Сейчас для них нет ни прошлого, ни будущего, лишь безграничное счастье настоящего. После Гринвилла номер один. Когда цыплёнок поджарен, завернут в вощеную бумагу, аккуратно упакован в картонные коробки из-под обуви, которые перевязывали веревкой. Когда кукурузный хлеб порезан на кусочки, персики вымыты и высушены. Когда сладкий чай разлит по стеклянным банкам, и на них туго закручены крышки, а фаршированные яйца уложены в ячейке специального фарфорового контейнера, он теперь принадлежит маме, это подарок от ее матери перед предстоящей дорогой. Когда одежда сложена в чемоданы, ленты и рубашки выстираны и отглажены, когда мама подкрасила губы, а папа сбрил колючую щетину, когда наши лица смазали вазелином, а потом промокнули холодной влажной салфеткой, наступает время прощаний. Бабушка обнимает нас всех вместе и прижимает нашу маленькую стайку к своему фартуку, быстро смахивая слезы с глаз. Когда наступает ночь, чернокожие люди Могут уехать с юга и не бояться что их остановят, а может и изобьют и обязательно спросят. Вы не из наездников свободы? Или, может, из борцов за гражданские права? Какое вы имеете право? Ночью мы садимся на автобус компании Грейхаунд, который отправляется в Агаю. Реки. Река Хокинг, словно поднимающаяся рука, ответвляется от реки Огайо и быстро бежит через города, будто стремится обрести свободу, как и штат Огайо, который на карте рвется вверх на север и убегает подальше от Виргинии, от юга. Каждый город на берегах Хокинга имеет свою историю. Атенс, Кулвилл, Ланкастер, Нельсонвилл. Каждый надеется, что воды Хокинга унесут с собой все их невзгоды. Потом, будто вспомнив о своих корнях и о своих владениях, Хокинг поворачивает обратно и вновь соединяется с Сагаю, будто хочет сказать «Прости», будто хочет сказать «Меня долго не было, но вот я вернулась, я снова дома». Отъезд из Колумбуса. Когда родители поссорятся окончательно, моему старшему брату будет 4 года, сестре около трех, а я только что отпраздную свой первый день рождения. Правда, никакого праздника не будет. От того времени осталась только одна фотография, на которой родители вместе. Свадебный снимок, вырванный из местной газеты. Отец в костюме и галстуке. Мама в белом платье, очень красивые, хотя никто из них не улыбается. Только одна фотография. Возможно, воспоминания о Колумбусе были слишком тяжелы для мамы, чтобы хранить снимки из той жизни. Возможно, память о маме всегда отзывалась болью в душе отца. Как уходила мама? Как это было? Женщин, ростом почти шесть футов, с прямой спиной и гордой осанкой, идёт по улице холодного Колумбуса, по бокам двое малышей, на руках я, ведь я тогда еще не научилась ходить. Мой отец, чья красновато-коричневая кожа потом будет напоминать мне красную плодородную землю юга, одной рукой держится за металлическую ограду, а другой лениво машет нам вслед. Провожает нас, будто обычных гостей после воскресного ужина.